Егор вернулся из аптеки с большим пакетом. — Ирина из пятой квартиры дежурила. Я ей рассказал, глаза на лоб. Охи-ахи! Ну, боекомплект собрала. Тут еще крем детский, присыпки и прочая ерунда. Ирка сказала, понадобится. Все деньги подчистую. Бумажник наизнанку. Приготовить молочную смесь оказалось проще простого. Разводи белый порошок теплой водой. В бутылочку и готово. Наука шагнула вперед, что не говори. Люда опасалась, как бы не дать лишнего. После голодовки ребенку объедаться нельзя. Да и сколько ему положено. На коробке с питанием нормы расписаны по возрасту, месяцам и по весу тела. «Килограмма на полтора малец тянет?» — предположил Егор. «Да что ты!» — возразила Люда. «Полтора — это недоношенный!» А он хоть и слабенький, но не меньше трех кило. — Надо взвесить, — решил Егор. Соорудили петлю из простыни, положили в нее младенца. Безмен, которым Люда отмеряла ягоды и сахарный песок, когда варила варенье, показал три Минус триста грамм вес простыни — два кило восемьсот. Младенцу полагалось сто десять грамм порошкового молока. А развели — четыреста. Пропадет — добро. На коробке написано «кормить только свежей смесью». Кушал младенец долго, часа два. Пососет, пососет, устанет, поспит, снова кушает. Егор задремал в кресле. Людмила толкнула мужа в очередной перерыв кормления. «Пошли в спальню». Егор едва коснулся головой подушки засопел. Мужчины все-таки не такие чувствительные, как женщины. Людмила примастилась рядом с мужем, полусидя на подушке, на руках младенец. Ловила момент, когда у него снова появятся селенки сосать. Настольная лампа разливала теплый бежевый свет. Было тихо и уютно. Спал муж, чмокал малыш. От него, казалось, уже шел дух не помойки и несчастья, а неповторимый, правильный младенческий запах теплого молока и благодати. Люда не спала, глаза точно не закрывала, и был ей не сон, а видение, будто мама покойница явилась. Улыбается ласково и говорит: Это тебе Бог послал. А -а -а! Только и успела испугаться люда, как видение растаяло. Ребенок, очевидно, разбуженный ее, вскриком толчком принялся досасывать последние граммы. Потом малыш как бы задумался, напрягся и. Раздался громкий, безошибочный звук о опорожнение кишечника. — Егор! Егор! — тормошила Люда мужа свободной рукой. — Проснись! — Что? Где? Сейчас! Люд, что? Он, он помер! Ноги кверху! Тип-пум! Тебе на язык! Покушал и обкакался. Егорушка! А ко мне мама приходила. Сказала, что нам ребеночка Бог послал. — Какая мама? — Егор от сна отходил с трудом. Обычно ему требовалось несколько минут, чтобы навестись на резкость действительности. — Эта сучка за мальцом явилась? — Да нет же! Моя мама — покойница. — Где? — Ну, в общем, Люда сделала полукруг в воздухе. — Ничего не понимаю. — Спать хочу. — Перебьешься. — Пойдем дитя подмывать и надо кремом или присыпкой потом обработать. Люда, конечно, могла и сама справиться, помыть ребенку попку, смазать кремом, надеть памперс, завернуть в самодельные пеленки, но вместе с мужем было спокойнее и надежнее. — Поел и опорожнился, — сказал Егор, помогая закреплять на младенце памперс, который, как выяснилось, Для определения переда имел картинку в виде голубого зайца. Следовательно, пищеварение функционирует. А это в его возрасте главная составляющая. — Егор. — А правда он хорошенький. И такой волосатенький. — откормить. Нормальный парень будет. — Егор. — А ко мне на самом деле мама приходила. Чё, в дверь звонила. Ну не насмехайся. Как тебя видела, говорит, это вам от Бога подарок. Зачем? Спросишь тоже. Ну зачем дети? Что простить? Так мы своих вырастили. А этот чей? Люд, просительно протянул Егор, давай. Мы завтра обсудим. Утром на работу. Я на работу не пойду. Загляни в кадры. Скажи, что отгулы беру, но не распространяйся. Егор. А мама такая молодая и улыбалась. Если мои предки заявятся, пусть батя скажет, куда набор отверток сховал. Я ему из Германии со службы привез. До сих пор найти не могу. Тебе все шутки шутить. А я серьезно. Люд, иди спать. А ребенок еще не срыгнул. Помнишь, как нашего сыночка после кормления полчаса надо было вертикально носить, пока не срыгнет? Да я не помню, Люд. Ты поносишь? Иди, сказала. Ребенок так и не срыгнул, хотя Люда честно относила его на своем плече полчаса. Спать пристроила на кресле, которое плотно придвинула к кровати. Руку положила на младенца, чтобы почувствовать, когда забеспокоится. Люда не провалилась в сон, как обычно, а будто плавала по поверхности озера забытья. И к ней по руке, сторожившей ребенка, шли токи, связывающие все сильнее сильнее. Так Люда чувствовала. Напрасно Егор иронизировал по поводу Божьего подарка. На утро Люда проснулась с сознанием того, что не отдаст этого ребенка никому и никогда. Весть о том, что поповы нашли в помойке младенца, разнеслась быстро. Ира возвращаясь с дежурства, Рассказала дворнички, включившей сарафанное радио, и скоро все женщины их дома были в курсе событий. К люди наведывались соседки, те, кому на работу во вторую смену, или домохозяйки, или пенсионерки. Всем хотелось посмотреть на подкидыша, высказаться по поводу стервы, которая ребенка в помойный ящик бросила. Не каждый день такое случается. Но по телевизору нет-нет, да и покажут, как брошенных младенцев находят. Беременных и недавно родивших в округе знали наперечет. Никто без ребенка не остался. Следовательно, младенец не наш, не местный. Без прокурора сообразили. От железнодорожной станции до дома Поповых пять минут бега. Поезд Москва-Ташкент стоит десять минут. Из него и выскочила мать-стерва. Добежала до первой мусорки и швырнула ребенка. Вопрос. Как она объяснила, почему в вагон без младенца вернулась? Ответ. Наврала, что бабушке внучка отдала.